Книга Владимира Яковлевича Проппа «Исторические корни волшебной сказки и ее значение для современного исследования сказки». Издательство «Питер», 2021 год. С именем Владимира Яковлевича Проппа связана целая эпоха в развитии мировой фольклористики. Книги его издаются и переиздаются, переводятся на многие языки, не только европейские, но и на японский, турецкий, иврит и другие. Морфология сказки и последующие работы ученого ценны для современной науки и в плане общей теории, и в плане методики анализа фольклорных произведений. В пестроте материала, в разнообразии задач, связанных с его изучением, Владимир Яковлевич Проб всегда стремился вскрыть единство, понять систему, найти направление, в котором может быть осуществлено структурное, генетическое или историческое разыскание. Метод анализа фольклорных произведений вырисовывается из его работ со всей очевидностью, и тем не менее Проб считал своим долгом еще и еще раз разъяснять читателю те принципы, на которых строится его исследование. Не случайно почти любая его книга или статья начинаются с вопроса о методе. Вопросы методологии анализа, как они ставятся и решаются пропом, касаются не какой-то определенной работы, но любого исследования, где система мысли и отдельные положения возникает не на путях умозрительных гипотез, как бы ни казались они привлекательны и остроумны, а на основе скрупулезного сопоставительного изучения и анализа фактов, которые в таком случае перестают иметь иллюстративный смысл и действительно становятся материалом для обдумывания и прочной опорой для выводов и решений. Новой для русской науки 1930-х годов была и методика второй книги Проппа по сказке, посвященной ее генетическим истокам. Фундаментальный труд Владимира Яковлевича Проппа «Исторические корни волшебной сказки» Книга необычайно яркая, увлекательная, парадоксальная и глубоко дискуссионная по своим выводам и аргументации. Важна в методологическом плане прежде всего тем, что по-новому устанавливает и исследует сложность и многообразие сетей сказки с действительностью, с миром реальной деятельности, представлений, верований первобытного коллектива с его социальными институтами и бытом. Подлинным открытием было установление Владимиром Яковлевичем Проппом качественного своеобразия отношений сказки с действительностью, форм и способов художественного преломления действительности в сказках, самого процесса, сказотворчества и материала, к которому оно обращалось. Фольклор рассматривался Проппом как явление интернациональное, которое не может быть исследовано глубоко в рамках одной народности. Только наложение друг на друга исходных моделей этнографических субстратов разных народов дает возможность с помощью одних систем заполнить белые пятна в других. Владимир Яковлевич Проп прекрасно понимал, что знать глубоко и всесторонне весь мировой материал, включая туда мифы, обряды, обычаи и фольклор, невозможно. И тем не менее было совершенно необходимо раздвинуть рамки фольклористических исследований. Здесь надо взять на себя риск ошибок, досадных недоразумений, неточностей и другое. Все это опасно, но менее опасно, чем методологически неправильные основы при безукоризненном владении частным материалом. Для русской фольклористики конца 1930-х годов Это была новаторская позиция. Прошли десятилетия, наука о фольклоре обогатилась новыми частными работами по отдельным культурам, по отдельным народностям. И если в 30-е-40-е годы расширение материала до международного уровня с целью изучения генезиса сказочных мотивов было доступно единицам, только ученый такой широчайшей эрудиции, какой обладал Проб то теперь использование международного материала оказывается по силам многим. Закон по Проппу выясняется постепенно, и он объясняется не обязательно именно на этом, а не на другом материале. Поэтому фольклорист может не учитывать решительно всего океана материала. Если закон верен, то он будет верен на всяком материале, а не только на том, который включен. Справедливость методологических установок, которые были выдвинуты в свое время пропом и которые тогда воспринимались с величайшим трудом, подтвердила время. Положив в основу изучения исторических корней волшебной сказки русскую сказку, проп учитывал и весь доступный ему мировой репертуар, куда, как частная, входила русская сказка. Там, где было недостаточно русского славянского материала, Проб опирался на материал других народов, потому что свою работу по изучению генетических истоков сказки он рассматривал как работу по сравнительно историческому фольклору на основе русского материала как исходного. В статьях «Специфика фольклора» об историзме фольклора и методах его изучения и некоторых других работах, Проб определил фольклористику как историческую дисциплину, а метод ее изучения как сравнительный в самом широком смысле этого слова. Задача сравнительно исторического изучения народного творчества стояла и будет стоять как одна из основных задач нашей науки. Историческая наука требует не только установления самого факта развития, но и его объяснения. Объяснить означает возвести явления к создавшим его причинам, а причины эти лежат в области хозяйственной и социальной жизни народов. Вслед за Ленгом, Фрезером, Ленни-Брюлем, Толстым и другими исследователями, работавшими в области сравнительной этнологии, Проб подлинно научным считал стадиальное изучение жанровой и поэтической природы фольклора. Располагая материал по стадиям развития народов, малые народы, сравнительно недавно получившие письменность, дают для подобного исторического изучения фольклора прекрасный материал. Фольклористы смогут создать поистине историческое исследование произведений народной поэзии и историческую поэтику фольклора. Попытка стадиального рассмотрения фольклорных материалов привела Проппа к совершенно парадоксальному для своего времени заключению о том, что наиболее ценным для него материалом оказались не территориально близкие европейские и азиатские сказки, а материалы американские, отчасти океанийские и африканские, поскольку азиатские народы в целом стоят уже на значительно более высокой ступени культуры, чем стояли народы Америки и океании в тот момент, когда их застали европейцы и стали собирать этнографические и фольклорные материалы. Такова была теория. На практике же Проб использовал эти материалы с большой осторожности потому, что качество подавляющего большинства записей его не удовлетворяло, а материалы Кёртина, хорошо знавшего языки народов, у которых он записывал, были ему неизвестны. В настоящее время... Наука располагает многочисленными, подлинно научными записями мифов и фольклора народов Америки, Океании, Австралии. Поэтому речь идет не столько о качестве записей, сколько о том, как и когда можно и нужно привлекать эти материалы, как избежать натяжек и прямолинейности сближений. Книга Проппа «Исторические корни волшебной сказки» для русской науки – была тем же, чем «Золотая ведь» Фрейзера для западноевропейской. Обе книги показали плодотворность анализа народных верований и фольклорных произведений на интерэтническом уровне. То, что в исторической действительности прошлого следует искать корни сказочных мотивов, было хорошо известно и до работ Проппа. Пропп расширил и уточнил понятие исторического прошлого. Свою задачу он видел в определении того социального строя, при котором создавались как отдельные мотивы, так и сказка в целом. В качестве конкретного проявления понятия «социальный строй» Проб рассматривал отдельные институты этого строя, на основе которых рождались, по его мнению, сказочные сюжеты и мотивы. Исходной предпосылкой Проппа было положение о том, что сказка сохранила следы исчезнувших форм социальной жизни, которые подлежат изучению. Частным моментом подобного изучения является сопоставление сказки с обрядами, обычаями и мифами, как разными проявлениями религии с целью определения, какие мотивы восходят к тому или иному обряду и в каком отношении они с ним находятся. Обряд и миф Есть продукт определенного мышления, действия вызываются хозяйственными интересами не непосредственно, а в преломлении известного мышления, которое в конечном итоге оказывается обусловленным тем же, чем и само действие. Проб исходит также и еще из одной предпосылки. Формы первобытного мышления должны привлекаться для объяснения генезиса сказки. Он широко использует мифы доклассовых народов, рассматривал их как прямые источники, а мифы культурных народов древности как косвенные, и это тоже было новой для того времени установкой. Косвенные источники с несомненностью отражают народные представления, но не всегда являются ими в прямом смысле этого слова. Для выяснения истоков сказки, должны изучаться те и другие источники. Признавая как основной индуктивный метод изучения исторических истоков сказки, Проб допускал и реконструкцию мифологических основ путем анализа поздних материалов, утративших уже прямую связь со своим историческим прошлым. В настоящее время это направление получило признание фольклористике лингвистики и этнографии, о чем свидетельствуют весьма представительные научные конференции. Реконструкция фольклорных явлений всегда сложна, чаще всего гипотетична, а поэтому к ней, если следовать пропу, нужно прибегать крайне осторожно, только в тех случаях, когда ученый не располагает непосредственными материалами, отражающими ранние стадии развития человеческого общества. Сравнительный принцип изучения фольклора, особый методологический подход к классификации и анализу материала помогли ученому не только раскрыть ряд общих для народного творчества закономерностей, но и поставить вопрос о генетических истоках как отдельных фольклорных мотивов и жанров, так и народного искусства вообще. Проб утверждал, что генетический фольклор сближает не с литературой, а с языком, Отсюда и своеобразный способ возникновения фольклорного произведения. Фольклор возникает и изменяется совершенно закономерно, независимо от воли людей, везде там, где для этого в историческом развитии народов создались соответствующие условия. Таким образом, явление всемирного сходства сюжетов не должно представлять для фольклориста проблемы, потому что именно сходство – указывает на закономерность. Сходство фольклорных произведений в мировом масштабе рассматривается и им лишь как частный случай исторической закономерности, которая состоит в аналогии форм и категории мышления, обрядовой жизни, фольклора и другое, на основе одинаковых форм производства материальной культуры. Все это в корне отличает фольклор от литературы. В целом, это и были те методологические установки, на которых строилась книга Проппа «Исторические корни волшебной сказки». В отличие от своих предшественников, Проп впервые предпринял изучение генезиса сказки как целого. Такой подход стал возможен и осуществим только тогда, когда морфологический анализ был уже проделан и дал определенные результаты. Это и открыло путь диахронии, то есть генетическому и историческому изучению сказки. В морфологии сказки жанр волшебной сказки был выделен совершенно четко на основе его структурного единства. Так что волшебную сказку пропросматривал в исторических корнях как нечто целое, все сюжеты которой взаимно связаны и обусловлены. Невозможность точно ограничить один сюжет от другого и понимание неоднородности, многослойности сказок принесли Проппо к необходимости изучать не только сюжеты волшебных сказок, но и все входящие в них мотивы в соответствии с целым. Такой подход тоже был заявлен впервые, и книга получила широкий обобщающий сравнительный характер. Мысль о том, что сказка в значительной степени отражает обряд посвящения, инициации, Дапроппо высказывалась Фрейзером, Сентивом, Лурье, Казанским. Мысль эта доказывалась данными авторами с разной степени убедительности, и, что особенно важно отметить, безотносительно к тому общественному строю, на основе которого это явление создавалось. Вот почему Данный вопрос рассматривался Пропом как вопрос новый и неясный. Жермунский, сравнивая методику исследования Синтива и Пропа, отдал предпочтение последнему. Жермунский считал, что Проп был вооружен гораздо более совершенным методом исследования. В техническом отношении он опирался на тщательный сравнительный анализ каждого мотива в его вариантах и последовательных трансформациях. В теоретическом смысле он исходит из правильного понимания социальной основы тех обычаев, обрядов и верований, которые он изучает. Проб работал над историческими корнями волшебной сказки в довоенные годы, когда основной посылкой фольклористов была установка на исчерпывающую полноту материала, возможную, однако, только при предельном его ограничении рамками одной культуры – или любыми другими искусственно созданными границами. Проб задумывает и осуществляет в эти годы палеонтологические исследования, а потому данный постулап для него не годился. При любых генетических разысканиях сознательное ограничение материала было бы методологической ошибкой. Полнота материала исследования понималась ученым, как будет показано ниже, по-своему. При этом Проб вовсе не считал, что нельзя изучать то или иное фольклорное явление, скажем, только на русском или только на античном материале. Он не признавал подобных границ лишь тогда, когда речь шла об историческом изучении, или тогда, когда на ограниченном материале пытались делать всеобщие выводы. Например, предпринятые поливкой специальные исследования одного сказочного мотива основанная на скрупулезном изучении большого числа вариантов, по мнению Проппа, изначально было обречено на бесперспективность выводов уже потому, что Поливка ограничил свое исследование только славянскими материалами. В дальнейшем, уже в исторических корнях волшебной сказки, Проп вынужденный вернуться к изучению того же сказочного мотива, Нашел ключ к его историческим истокам, раскрыв его древний смысл только за счет того, что вышел за искусственный барьер, созданный поливкой, и обратился к материалам, которые отражали более ранние стадии существования данного фольклорного явления. Известны в истории науки случаи, когда аналогичное суждение материала рамками той или иной народности приводило к ошибочным объяснениям, правильно выдвинутых положений. Так Александр Афанасьевич Потебня на материале славянских народов совершенно справедливо, скорее интуитивно, чем это вытекало из характера самого материала, подметил, что сказочная яга слепа. При этом он пытался подтвердить свою мысль лингвистическим анализом корня леп в славянских языках. Такое заключение – пишет Проб. Неверно уже потому, что слепой она является не только на русской или славянской почве. Слепота существ, подобных Еге, явление международное. Получается так, что там, где материал в пределах доступности действительно был исчерпан, основные вопросы все же были решены неправильно. Шаткость собственных выводов, Проб видел тоже прежде всего в недостаточно широком, в том или ином конкретном случае, владении материалом. Так, заканчивая рассмотрение раздела исторических корней у огненной реки, раздела спорного в деталях, Проб, стремясь избежать натяжек в прямолинейности выводов, заключает, что неясности в вопросе о происхождении образа змея, который сейчас еще существует, в дальнейшем прояснятся, если будет доступен более широкий материал. Проб всегда специально оговаривал те случаи, когда из-за неполноты охвата материала не все детали проделанного им анализа оказывались достаточно проясненными. Их историческое изучение – дело будущего. Проб делил для себя материал исследования на материал, подлежащий объяснению. Для него это была волшебная сказка, которую исследователь обязан был знать досконально, и на материал, вносящий объяснение. За рамками изучения всегда остается так называемый контрольный материал, который может быть привлечен позднее, который способен в дальнейшем уточнить, конкретизировать открытый ранее закон. Закон по пропу выясняется постепенно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 В целом, это и были те методологические установки, на которых строилась книга Проппа «Исторические корни волшебной сказки». Говоря о ней, мы часто должны будем употреблять слово «впервые». Так, в отличие от своих предшественников, Проп впервые предпринял изучение генезиса сказки как целого. Такой подход стал возможен и осуществим только тогда, Когда морфологический анализ был уже проделан и дал определенные результаты, это и открыло путь диахронии, то есть к генетическому и историческому изучению сказки. В свое время Веселовский в статье «Сравнительная мифология и ее метод», разбирая книгу Дегубернатиса, статья была подготовлена и откомментирована пропом, дал теоретическую программу изучения сказки. Вы хотите изучать морфологическое содержание сказки, мифа? Возьмите сказку в ее цельности, изучите в ней сплав разных мотивов. Рассмотрите ее в связи со сказками того же народа, определите особенности ее физиологического строя, ее народную индивидуальность и затем переходите к сравнению со сказкой и сказками других народов. Эта программа – была осуществлена пропом, но дальнейший замысел его был другим. Вместо сравнения со сказками других народов – морфология их не была рассмотрена аналогичным образом, а, следовательно, подобное углубление синхронного анализа было бессмысленно. проп в изучении сказки пошел вглубь, к ее истокам. В морфологии сказки, впервые жанр волшебной сказки, был выделен совершенно четко на основе его структурного единства. «Волшебная сказка для нас», – писал Проб в исторических корнях волшебной сказки. «Есть нечто целое, все сюжеты ее взаимно связаны и обусловлены». Невозможность точно ограничить один сюжет от другого и понимание неоднородности, многослойности сказок –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 Проделанный палеонтологический анализ волшебной сказки как целого привел Пробпа к заключению, что значительная часть мотивов волшебной сказки отражает обряд инициации. Закономерность и однотипность сюжетов волшебной сказки и наличие единого прототипа в ее многочисленных повсеместно распространенных сюжетных вариантах представляют для автора начало нового, по его замыслу, основного этапа исследования происхождения этого сюжета и той исторической действительности, которая в нем отражается. Глобальность и новизна замысла Проппа, одержимость и страстное увлечение идеей, ярко открывавшейся во всем своем объеме, подчас приводили его к излишней категоричности, к неосторожным обобщениям типа Цикл инициации — древнейшая основа сказки. Эта категоричность формулировок вызвала недоумение и вопросы. Проб обвинялся в игнорировании всего многообразия общественно-бытовых отношений, свойственных доклассовому обществу и неизбежно так или иначе нашедших свое отражение в сказке. Этот упрек был бы совершенно справедлив, если бы мы не захотели внимательно вслушаться в то, что говорит нам по этому поводу сам ученый. Заканчивая изучение сказки Коцелова, Проб делает итоговое заключение. Беглый ретроспективный взгляд на рассмотренные источники показывает, что многие из сказочных мотивов восходят к различным социальным институтам, среди них особое место занимает обряд посвящения.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 стала эволюционировать, дойдя до ангелов-хранителей и святых христианской церкви. Одним из звеньев этого развития является и сказка. В дальнейшем в спецкурсе Проб специально подчеркивал мысль о том, что сказка вырастает из социальной жизни и ее институтов. Один из них – обряд посвящения. Нет необходимости цитировать дальше Проппа, чтобы понять неоднозначность его представлений о генетических истоках волшебной сказки в целом и отдельных ее компонентов. Весьма распространенное и очень существенное замечание по книге Проппа «Исторические корни волшебной сказки», впервые в печати, сделанное Жермунским, а затем подхваченное многими, сводилось к тому, что палеонтологическое изучение сказочных мотивов – не должно архаизировать нашего истолкования этого содержания. Сила и смелость сказочного чуда богатыря в борьбе с великаном или чудовищем представляется с точки зрения более нового времени столь же закономерными мотивировками развития сказочных сюжетов, как нетрадиционная последовательность обрядов инициации для гипотетической доистории этих сюжетов. Говоря о нежелательной архаизации сказки, Жермунский делает весьма существенную оговорку, что в пределах историко-генетического изучения архаизация законна. Проб рассматривал свою книгу об исторических основах волшебной сказки как исследование ее генезиса. Он расширял пределы поставленной задачи только в тех редких случаях, когда материал, давал возможность проследить историческое развитие того или иного сказочного мотива. Так, на анализе мотива сказочного змея, менявшего в процессе исторического развития своей формы и функции, Проб пытается проследить его развитие от зарождения в обряде – здесь он прочно связан с социальными институтами родового строя и его экономическими интересами – до поздних его трансформаций. Дело не в том прав или не прав был автор в конкретных интерпретациях важно отметить что свое исследование истоков сказки про просматривал как первый шаг в изучении истории явления для генетического же анализа речь не может идти о неправомерности архаических представлений изучение истории сказки дело поколений ученых Сложности, связанные с историческим изучением фольклора, предвидели еще представители старой филологической науки. Так в 1872 году Буслаев писал о том, что в народной поэзии наглядно выражается то причудливое наслоение исторических следов разных времен и разных поколений, из которых органически слагается всякая народность. Именно поэтому Основным правилом исторической критики Буслаев считал необходимость видеть в изучаемом явлении только то, что оно содержит, то есть от всякой эпохи следует требовать только того, что она может дать, не навязывать позднейших понятий периоду древнейшему и вообще не искать в старине того, что привыкли мы видеть вокруг себя. Мысль, высказанная Буслаевым о слоевом составе русского эпоса, об осложнениях, которым подверглась начальная основа эпоса «Мифология природы», была поддержана и теоретически обоснована Веселовским. В статье «Заметки и сомнения о сравнительном изучении средневекового эпоса» Веселовский выступает против узкого понимания мифологической экзегезы в ее приложении ко всему народно-поэтическому творчеству христианской поры. Он стремится найти объяснение тому обстоятельству, что при близости условий мифологический процесс может независимо повторяться на двух совершенно различных почвах и вызвать при этом одинаковые формы. Веселовский показал, что уже в средние века, то есть вторую пору великого мифического творчества, были созданы христианские мифы, в которых вследствие единства психического процесса, могли самостоятельно воспроизвестись образы и приемы языческого суеверия. Христианские заговоры часто столь похожи на древние языческие заклятия не потому, что повторяют их в новой форме, а вследствие самостоятельного воспроизведения мифического процесса на христианской почве. Стремление приверженцев мифологической теории любой христианский образ непременно подвести под эгиду древнего мифа потеряет свою силу, если будут учтены жизненные процессы народного творчества. Физиология фольклора по Веселовскому. Мифологи упускает из виду ту пластическую силу, которая творит в сказке, песне, легенде, не столько развивая их внутреннее содержание, что, собственно, и подлежит мифологической экзегезе, сколько их чисто формальную сторону. Веселовский показал, что фольклорное явление нельзя сводить только к мифологии. Многое в них может быть и должно быть объяснено единственно тою силой фантазии, которую творит ради самого творчества, без всякого отношения к развитию затаенной внутри мифологической основы. Чем более теряется сознание этой основы, чем чаще меняется мифологическая почва, например, при смене одной и религиозной системы другую, тем более открываются просторы самостоятельному действию этой пластической силы, не связываемой более внутреннею потребностью точно выразить содержание поблекшего мифа. Так скажем, пластическая сила средневекового христианского эпоса оказалась настолько сильной и действующей, что сумело самостоятельно создать и развить целый ряд основных мотивов этого эпоса. Открытие Веселовским особой пластической силы, которая способна творить самостоятельно, независимо от древнего мифологического процесса, очень существенно, так как привело к созданию нового метода исследования как фольклорных, так и средневековых явлений. Веселовский считал необходимым объяснить жизненное явление прежде всего из его времени и из той самой среды, в которой оно проявляется, и лишь тогда раздвигать границы сравнения, когда ближайшие условия не дают исследователю удовлетворительного ответа. Особая сложность исторического изучения мифа, как, впрочем, и сказки, заключается, по мнению Веселовского, в том, что мифы редко доходят до нас в своем чистом виде. Громадную роль в развитии мифологии играет процесс осложнения мифов вследствие их совместного развития. Мифы, как и сказки, неизбежно осложняются в своем развитии эпизодами и символизмом, заимствованными из самых разных кругов представлений. Веселовский подчеркивал, что даже в тех случаях, когда это осложнение не может быть доказано фактически, что всегда трудно, необходимо иметь в виду эту возможность, чтобы не увлечься в истолковании целого мифа из одной, будто бы присущей ему идеи. Тоже в равной мере справедливо и для сказки, когда, не разобрав сложного генезиса той или иной сказки, пытается объяснить ее сплошь как цельное выражение одного какого-нибудь сюжета, мифического или нет, результаты могут получиться, и получались самые плачевные. На много десятилетий опережая науку своего времени, Веселовский поставил в связи с этим вопрос об основных и второстепенных сказочных формах, типах по Веселовскому. Основные формы или общие неизменяемые черты – Веселовский сближал с мифами и даже, более того, не отрицал возможности объяснить из них происхождение всякой сказочной литературы. Второстепенные же формы не могут быть объяснены из мифа. Они принадлежат собственной истории сказки, ее стилистике. Этому разделению форм Веселовский придавал громадное значение. Он утверждал, что только когда это разделение будет сделано, Мифологическая экзегеза ощутит впервые твердую почву под ногами. В отличие от многих современников, Проб глубоко осознал значение и перспективу теории Веселовского для изучения трансформации сказки. Продолжая работу в том же направлении, он тоже связывал проблему трансформации волшебной сказки с умением отличать и выделять основные формы, связанные с зарождением сказки от производных – вторичных. В статье 1928 года «Трансформации волшебных сказок» Проб дает и конкретную методику изучения каждой из этих форм. Тем самым он идет уже дальше Веселовского. Причины сказочной трансформации Проб, как и его предшественники, видел не столько внутри сказки, сколько в явлениях внесказочного порядка, мифологии, различных верованиях, быта и другое. Блестящие образцы подлинно исторических исследований были даны самим Проппом. Специально исследовался Проппом и мотив чудесного рождения – один из очень широко распространенных мотивов мирового фольклора, фольклорное воплощение которого, между тем, вторично по отношению к религиозным примитивным и поздним представлением о чудесном рождении героя. Проб рассматривает этот мотив в сказке, сопоставляя фольклорные материалы с фактами исторической действительности, ставя тем самым перед собой задачу найти историческую основу этого древнего мотива. Проб проводит поэтапный анализ данного мотива со всей наглядностью, показывая, что мотив чудесного рождения многопланов, А потому бесплодны были бы все стремления отыскать какой-либо один исторический источник, его объясняющий. Сказка дает возможность проследить различные виды чудесного рождения героя. Каждую сказочную разновидность, непорочное рождение, зачатие от плода, рождение от наговоров и другое, проб дополняет внесказочными материалами, связанными с мифологическими представлениями верованиями разных народов и другое, показывая тем самым не только многообразие самого мотива, но и его истоков, отразивших разные этапы развития человеческого общества, человеческого сознания. В блестящей статье «Эдип в свете фольклора» Проб последовательным мотив за мотивом рассматривает сюжет, видя в этом сюжете не прямое отражение общественного уклада а только отраженные в нем столкновения исторических противоречий. Проследить эти противоречия, проследить, что с чем столкнулось в исторической действительности и как это столкновение рождает сюжет, в этом Проб не видел свою основную задачу. Сопоставление царя Эдипа с фольклорными материалами дало возможность Пробу установить внутреннюю закономерность в той же последовательности событий которая у Софокла была уже потеряна. Сравнительный анализ Эдипа в колонии с современной сказкой привел исследователя к выводу, что царь Эдип и Эдип в колонии – единое целое, один и тот же сюжет, что Андрей Крицкий, Григорий, Павел Кисарийский и так далее не только по существу, но и в одинаковых с Эдипом в колонии формах проходит новый вторичный апофеоз. Проб со всей убедительностью показывает, что Эдип в колонии не является по существу самостоятельным сюжетом. Он представляет собой не что иное, как второй ход сказки по отношению к Эдипу-царю. Основные труды Проба по сказке, написанные в 20-40-е годы, как известно, получили вторую жизнь и мировое признание значительно позже. Загадка неожиданно бурного успеха работ Проппа отгадывается, по-видимому, достаточно просто. Чтобы оценить, нужно понять, пониманию же должен отвечать общий уровень современной научной мысли. Так абсолютный масштаб научного открытия Проппа стал очевиден только после того, как в филологические, этнологические науки внедрились методы структурного анализа, то есть через тридцать с лишним лет после того, как была издана морфология сказки. Хорошо известно, что современников пугали масштабы новизна мыслей Веселовского. Недостаточно были понятые труды Проппа и, в частности, парадоксальная и увлекательная новаторская по замыслу и неожиданная по осуществлению книга «Исторические корни волшебной сказки». В таком непонимании нет ничего обидного. Всему свое время. Сразу получает признание тот, кто идет в ногу со временем. Тот же, кто значительно опережает время, получает признание позже. И сегодня, в двадцатые годы двадцать первого века, читая и перечитывая труды Проппа, мы все больше и больше убеждаемся в правоте слов, сказанных в свое время Путиловым о том, что живая творческая мысль ученого, его понимание фольклора и выработанные им принципы исследования будут сохранять свою плодотворность, и влияние их с годами будет шириться и крепнуть, ибо ученые, типа Проппа, принадлежат столько же настоящему, сколько и будущему науке. Валерия Игоревна Еремина, доктор филологических наук, главный научный сотрудник Института русской литературы Пушкинского дома Российской академии наук.